И так как всем было очень весело, то встретили его с радостью, громкими шутками, и даже Иоанн снисходительно улыбнулся, когда Иуда, кряхтя и притворно охая, взялся за огромный камень. Но вот он легко поднял его и бросил, и слепой, широко открытый глаз его, покачнувшись, неподвижно уставился на Петра, а другой, лукавый и веселый, налился тихим смехом. «Нет, ты еще брось», — сказал Петр обиженно. И вот один за другим поднимали они и бросали гигантские камни, и, удивляясь, смотрели на них ученики. Петр бросал большой камень, Иуда еще больше. Петр, хмурый и сосредоточенный, гневно ворочил обломок скалы, шатаясь, поднимал его и ронял вниз». Иуда, продолжая улыбаться, отыскивал глазом еще больше обломок, ласково впивался в него длинными пальцами, облипал его, качался вместе с ним и бледнее посылал его в пропасть. Бросив свой камень, Петр откидывался назад и так следил за его падением. Иуда же наклонялся вперед, выгибался и простирал длинные шевелящиеся руки, точно сам хотел улететь за камнем. Наконец, оба они, сперва Петр, потом Иуда, схватились за старый седой камень и не могли его поднять ни тот, ни другой. Весь красный, Петр решительно подошел к Иисусу и громко сказал, «Господи, я не хочу, чтобы Иуда был сильнее меня. Помоги мне поднять тот камень и бросить». И тихо ответил ему что-то Иисус. Петр недовольно пожал широкими плечами, но ничего не осмелился возразить и вернулся назад со словами. Он сказал, «А кто поможет искриоту. Но вот взглянул он на Иуду, который, задыхаясь и крепко стиснув зубы, продолжал еще обнимать упорный камень и весело засмеялся. «Вот так больной! Посмотрите, что делает наш больной бедный Иуда!» И засмеялся сам Иуда, так неожиданно увлеченный в своей лжи. И засмеялись все остальные. Даже Фома слегка раздвинул улыбкой свои прямые нависшие на губы серые усы. Итак, дружелюбно болтая и смеясь, все двинулись в путь, и Пётр, совершенно примирившийся к Пис-победителем, время от времени подталкивал его кулаком в бок и громко хохотал. Вот так больной. Все хвалили Иуду, все признавали, что он победитель. Все дружелюбно болтали с ним, но Иисус, но Иисус и на этот раз не захотел похвалить Иуду. Молча шел он впереди, покусывая сорванную травинку, и понемногу один за другими переставали смеяться ученики и переходили к Иисусу. И в скором времени опять вышло так, что все они тесной кучкой шли впереди, а Иуда, Иуда-победитель, Иуда-сильный, один плелся сзади, глотая пыль. Вот они остановились, и Иисус положил руку на плечо Петра, другой рукой указывая вдаль, где уже показался в дымке Иерусалим. И широкая могучая спина Петра бережно приняла эту тонкую загорелую руку. На ночлег они остановились в Вифании, в доме Лазаря. И когда все собрались для беседы, Иуда подумал, что теперь вспомнят о его победе над Петром, и сел поближе. Но ученики были молчаливы и необычно задумчивы – образы пройденного пути, и солнце, и камень, и трава, и Христос, возлежащий в шатре, тихо плыли в голове, навевая мягкую задумчивость, рождая смутные, но сладкие грезы о каком-то вечном движении под солнцем. Сладко отдыхало утомленное тело, и все оно думало о чем-то загадочно прекрасном и большом, и никто не вспомнил об Иуде. Иуда вышел, потом вернулся, Иисус говорил, и в молчании слушали его речь ученики. Неподвижно, как изваяние, сидела у ног его Мария и, закинув голову, смотрела в его лицо. Иоанн, придвинувшись близко, старался сделать так, чтобы рука его коснулась одежды учителя, но не обеспокоила его. Коснулся и замер. И громко и сильно дышал Петр, вторя дыханием своим речи Иисуса». Искариот остановился у порога, и, презрительно миновав взглядом собравшихся, весь огонь его сосредоточил на Иисусе. И по мере того, как смотрел, гасло все вокруг него, одевалось тьмою и безмолвием, и только светлел Иисус своею поднятой рукою. Но вот и он словно поднялся в воздух, словно растаял и сделался такой, как будто весь он состоял из надозерного тумана, пронизанного светом заходящей луны». И мягкая речь его звучала где-то далеко-далеко и нежно. И, вглядываясь в колеблющийся призрак, вслушиваясь в нежную мелодию далеких и призрачных слов, Иуда забрал в железные пальцы всю душу и в необъятном мраке ее молча начал строить что-то огромное».